Глава 22 «Поворачивай на восток! Вон к той пристани поменьше! Ближе к окраине города!» Гелем орал невыменяемому Кайлу, вцепившись в Илая. Ситуация напряженная. Когда у них отвалилась корма, даже Сина, которая обычно не паникует, в ужасе закричала. Со стороны они выглядели, наверное, совсем нелепо. Половина дырявого корабля пытается на скорости не менее 70 километров влететь в пристань. Затея зайти в город аккуратно и тихо благополучно провалилась, когда Кайл отреагировал на просьбу уйти на восток не совсем верно. Скорее всего, то, что он повернул останки корабля на 30 градусов, связано с отсутствием всех необходимых средств навигации. Поэтому они неслись на огромной скорости прямо в окраину какой-то деревни. По подсчетам Гелема, они должны разбиться либо о скалы, либо о стену леса впереди. Другого варианта судьба им не придумала. Не кричали только Азель с рисой, которые, обнявшись, просто смотрели вперед. «Никто и никогда не говорил нам, что будет просто, верно?» Мягко поинтересовался у своей девушки Азель. Она посмотрела на него и пожала плечами. Им повезло, и на скалы они не налетели. Еще чуть левее, и их усилия пошли бы прахом. Конечно, если бы никто из них не открыл в себе костер лома. И все же остановка не прошла мягко. Корабль сел на мель, и команда чуть не вылетела за пределы палубы и не переломала себе все кости. Метеор спасал Кайла и Айона, Радлаю пришлось держать вжавшихся друг в друга от страха Илая и Гиллима, вцепившись когтями ног в палубу. Ледая помогла Рисе, а Азель ловко удерживала равновесие и без оборотнических штучек. От столкновения оставшаяся часть корабля начала заваливаться, и плот скатился вниз. Гелем отлип от друга и побежал смотреть на останки своего творения. Вместо плота он обнаружил гору хлама, однако силы Кайла подошли к концу, и позаимствованный им фрегат продолжил возвращаться в океан по частям. По палубе побежали трещины, Редлай поднял Гилема за ворот рубашки и сверкнул на него зелеными глазами. «Хватит орать, мы уже остановились!» «Помогай таскать вещи вниз, пока не поздно!» Редлай орал громче всей команды и раздраженно тряс Гилема. «Да отпусти меня, и я обязательно помогу!» Сказал Гилем, и вместо того, чтобы перестать дразнить разозленного оборотня, он решил ткнуть ему пальцем в лоб и еще раз, и еще. «Спрячь зубки!» «Вы, два идиота, быстро за работу!» скомандовала им Ледая, и тут уж пришлось подчиниться сразу. Сундуки с драгоценностями пиратов с корабля снимали Ледай и Родлай. Остальные цепочкой передавали одежду, съестные припасы и прочие мелочи. А палуба трещала по швам. Кайл старался продержаться как можно дольше, но в какой-то момент его глаза закатились, и он потерял сознание. В этот раз удача отвернулась от него, и он полетел вниз головой. Айон и Азель бросились к нему, но Метеор оказался проворнее, схватив своего хозяина аккуратно за талию, и уложив на песок. После того, как Кайл покинул корабль, тот начал стремительно превращаться в груду гнилых досок. Плюнув на оставшиеся там вещи, Азель, Илай и Сина быстро спустились вниз. От их транспортных средств остались две кучи мусора. Элизабет пораженно присвистнула и усмехнулась. «Ювелирная остановка! Ничего не скажешь!» Она покрутила кинжал в руках. «Вы не против, если я возьму пару камешков?» Надо перекантоваться где-то, пока не попрошу помощи у матери. Она, наверное, переживает из-за моей пропажи. Элизабет, под заинтересованный взгляд всей команды, открыла сундук и взяла, улыбаясь чуть больше необходимого. Странные вы? Она вытерла слезы. Не люблю лжецов. Бывший оруженосец пошла по песку, но, преодолев пару метров, развернулась к ним. Один врет, что у него искра поднимается одна корабли, другие два косят под людей, и самое главное она внимательно посмотрела на Айона. уважаемый принц не стоит носить маски а то в них можно ненароком потеряться элизабет азель сделала шаг вперед азель не волнуйся я никому не скажу что видела вас теперь улыбка элизабет стала хищной но я преподам вам урок один единственный не знаю сведет ли нас вновь судьба но если вы обманете меня еще раз то пожалеете каждый и мне плевать кто из вас кто элизабет не надо Азель попытался вразумить ее, но она не слушала. Ледая и Редлай сделали шаг вперед и встали с ним в одну линию, готовясь к драке. К сожалению, лишь дипломат знал, что их ждет. «Просто разойдемся». «Вторая истина — печаль потерянных жизней!» Редлай и Ледая пригнулись, чтобы напасть на Элизабет, но вдруг застыли. Лицо Азеля задрожало, и он услышал, как все попадали на колени. Он заметил, что с татуировки руки на шее Элизабет исчез один палец, и на песок опустилась тень. Даже Метеор не выдержал способности ее костра. Единственный, кто остался стоять, — Азель. Способность костра печали потерянных жизней заставляла всех, кого укрывает тень, умирать раз за разом в собственном воображении. Азель из-за искры и опыта единственный, кто мог с ней справиться. Остальные же... Илай распластался на песке, не в силах контролировать накрывшую его панику. Искра Элизабет не представляла угрозы, а вот костер... Костер ставил врагов на колени или даже сводил с ума. Азель лишь дважды видел, как она бьется с врагами. И это нечестный бой, это казнь. Никто из них так и не смог поднять головы до самой смерти. «Элизабет, хватит!» — жестко выплюнул Азель. «Не заставляй нас сражаться, ты все равно не победишь одна!» «Это мы еще посмотрим, Азель!» Она потянулась к кинжалам. И в это мгновение по ее руке потекла струя крови. Элизабет распахнула глаза, рядом с ней стоял Азель, лезвие шпаги которого окрасилось в валый цвет. Он оказался так близко, что убить ее было делом пары движений. Ледая, несмотря на действия костра, Элизабет разглядела, как двигается и нападает дипломат. Она повидала множество различных магических существ, и ни одно не двигалось так быстро, не считая, конечно, королевы оборотней. Элизабет не стала рисковать и отпрыгнула в сторону, а Зель же не двинулся с места, но и шпагу не опустил. Он всем своим видом показывал, что готов к бою, и просто так никто отсюда не уйдет. Тень исчезла, и накал страстей начал спадать. Элизабет вновь улыбнулась. «Вы не перестаете меня удивлять!» Она гордо подняла подбородок. «Обойдемся без лишних жертв». «Повторяю, никто не узнает, что я видела принца». Она кивнула и посмотрела на Айона. «Спасибо», — сухо кинул Азель вслед удаляющейся Элизабет. Он развернулся и бросил шпагу на песок, прекрасно представляя, что он сейчас увидит. Илайры дал на взрыд. Он так отчаянно и громко плакал, что Сина не могла успокоить его, хоть и сама утирала слезы. Риса схватилась за голову, и ее успокаивала уже пришедшая в себя Ледая. Редлай смотрел на Гилема, который потерял связь с реальностью. Кайлу повезло больше всего. Он лежал лицом в песок. Сам Азель дышал медленно и размеренно, пытаясь отделаться от липкого чувства страха. На ослабевших ногах он подошел к Рисе и прижал ее к себе. Она сначала сопротивлялась, а потом вцепилась в его рубашку и бесшумно заплакала. Айон сорвал с себя маску и закрыл лицо руками. Слова ведьмы заполонили его голову. Какое удивительное проявление костра у Элизабет. Искра заставляла ее без конца плакать, а вторая истина внушала ужас всем окружающим. Она многократно увеличивала иррациональный страх смерти в зоне действия своего костра. Принц подошел к прижавшемуся к песку метеору и погладил по холке. Тот мгновенно вспыхнул разноцветным пламенем и прижался к Айону. Азель спас всех. И даже не тем, что выступил против Элизабет, а тем, что не стал ждать. Он точно подобрал время для атаки, не превращая себя в зачинщика драки, но и не позволил навредить своей команде. Айон решил при первой возможности продолжить с ним тренировки. Их редкие уроки на острове не прошли бесследно. Все смогли прийти в себя лишь 10 минут спустя. «Все, пора собираться. Мы с вами вновь непонятно где, и надо решить, что делать». «Нужно добраться до ближайшей деревни, Огни видно даже отсюда». Азель встал и посмотрел на всех сверху вниз. «Думаю, за пару драгоценных камней кто-нибудь да согласится приютить нашу довольно странную компанию». Сказав это, он улыбнулся и почти сразу засмеялся самым искренним смехом. Азель смеялся редко, поэтому все сразу отвлеклись от переживаний и с интересом посмотрели на него. А дипломат никак не мог успокоиться, его смешили все. И Айон с растрепанными и спутанными волосами, в разодранных до колен штанах, и Кайл, уткнувшийся в головой в песок, и Риса, которая явно выбрала не лучшее платье из гардероба Кларисы и смахивала больше похоже на куклу на театральной сцене, и Редлай, который выглядел как бродяга, и Ледая в нарядном платье, которое слишком сильно контрастировало с видом ее брата, и, конечно же, Илай в слезах и в рубашке не по размеру. Только Сина в своей старой одежде выглядела сносно. Он потыкал во всех пальцем и постепенно успокоился. С сундуками, набитыми едой, драгоценностями и всевозможной одеждой они в очередной раз напоминали самых настоящих шутов. Метеор загорелся красным, намекая на свое недовольство, но Азель усмехнулся. «Да вы только посмотрите на себя! Мы жалкие!» Дипломат первого ранга, книгописец второго, не последний по званию матросы. «Два! Два наследника трона королевы Оборотней и уникальный обсидиановый феникс!» Азель посмотрел на Айона. «И, конечно же, принц!» «Да кто нас в этой деревне вообще узнает?» «Максимум покрутит пальцем у виска и отправит куда подальше!» И пляж. Очередной пляж наполнился смехом. «И правда, совсем неуважаемые гости прибыли на остров Тысячи Мечей», покачала головой Сина и в последний раз утерла слезы. Нам надо решить, что делать с Кайлом и Метеором. Долго он будет спать. «Пока не восстановится его татуировка», — подсказала Ледая. «К сожалению, чем больше сил и татуировка, тем дольше длится процесс полного восстановления. Не рассчитывайте, что сможете пообщаться с ним в ближайшее время. Минимум дней пять». «Да мне весь лунный путь понадобится, чтобы отдохнуть. Какие пять дней?» — забурчал Гилем. «Нет, народ, я вам говорю, мы должны отдохнуть перед тем, как плыть на материк живого леса». «Хватит с нас этих дилетантских поездок!» «Дел много, ты прав», — согласился с ним Азель, и книгописец от удивления распахнул глаза. «Что? Иногда ты говоришь шумные вещи, самое важное. Нам надо купить корабль, собрать припасы и придумать, что делать с командой. Какой корабль мы можем обслуживать, если нас всего девять? На шлюпке по океану не поплаваешь». «Предлагаю пока оставить метеора в лесу». Сказала Сина, и Метеор покосился на нее недовольно. «Нет, мы не бросим тебя здесь. Просто никто не впустит нас в дом, если с нами будет огромная птица с неконтролируемым пламенем. Где твои деньги, а? Чем платить будешь?» Метеор заверещал. «Что и следовало доказать», — Сина усмехнулась. «Тогда план такой. Мы потерпели крушение. Остались только деньги и одежда. Наш друг потерял сознание, мы все оборванцы. а он маску ты снял рано». Придется все же прикрыть лицо. Нас-то не узнают, а вот тебя. Теперь застонал Айон. Кто-нибудь знает остров Тысячи Мечей? Я вот... Ты серьезно? Гелем посмотрел на нее, как на умалишенную. Илай, твоя девушка устала. Позаботься о ней. Конечно, я знаю все об острове Тысячи Мечей. Ты вообще о чем? предполагаемо около деревни морского одуванчика. Население около двух тысяч человек. В основном люди, но встречаются и другие расы. Гелем посмотрел на родлая и широко улыбнулся. Я знаю ваши порядки довольно хорошо. К сожалению, добавил Родлай. Давайте уже собираться. Могу скромно предположить, что все жутко устали. Неизвестно, сколько нам еще придется искать дом, тащим все сразу или нет смысла, оборвала его Ледая. Давайте перенесем все вон туда. Она показала на дерево с широкой кроной. Мы с метеором останемся здесь и постережем добро, а заодно и Кайла. Когда найдете жилье, приходите, перетащим вещи в нужное место. Главное успеть до полудня. Нам явно надо решить что-то с одеждой. Мой брат выглядит как самый натуральный зверь. Раздался скулёж. Пошли, скомандовал Азель. Несмотря на немалое количество награбленного, они управились минут за двадцать. Метеор смотрел на них осуждающе и перетаптывался с ноги на ногу, когда они оставили его следая под деревом. Оборотень смотрела вслед команде, не моргая. Птица рядом закудахтала и принялась укладываться. Путешествие от неизвестного острова до острова Тысячи Мечей измотало даже его. Голова Ледай и до этого трещала от кучи вопросов, а теперь и вовсе перестала работать. Слишком много несостыковок, непонимания банальных процессов и законов. Костер Элизабет слишком сильно повлиял на нее, Как та, кто умирала, она прочувствовала мгновение гибели слишком ярко и живо. Кроме того, ее волновал Азель, который выстоял и не упал на колени. Он создавал впечатление слишком опытного, знающего и сильного человека, ледая в курсе способности его искры, и, вероятно, он даже старше ее. Однако сейчас, в бою с Элизабет, именно дипломат противостоял ей, и так мастерски, что даже глаз оборотни не заметил его движений с невероятным запасом пламени костра Кайла и Азеля, способного творить нечто подобное, и простыми человеческими силами, их команда великолепна. «Не волнуйся, никто тебя здесь не оставит», — Ледая села на траву и оперлась о дерево, обращаясь к метеору. Он пофыркал и подполз к ней, укладывая голову на ноги. «В конце концов, у нас тут драгоценности», Тем временем пристранная компания шагала по песку и упрашивала мироздание помочь найти комнату, а лучше дом. Солнце уже показалось из-за горизонта, и, подходя к деревне, Редлай уловил настоящую мешанину из запахов и звуков. Им стоило остаться всем, кроме Сины и Азеля, которые не выглядели как буквально потерпевшие крушение люди. Они вышли на дорогу и огляделись. Гилем, заметив здание из крупного камня с промазанными глиной швами, убедился в том, что верно определил их местоположение. Компас облегчил им задачу, но вероятность спутать направление все же присутствовала. На каждом доме прямо на входной двери висел гобелен с изображением оружия. Так на острове Тысячи Мечей обозначали потомственные рода. На первом материке от этой привычки отказались уже 200 лун назад. Никого не волновало богатство рода, у него мог быть дом на пару комнат или целый дворец, гобелен должен выглядеть опрятно и гордо демонстрировать символ рода. Пусть даже дверь, на котором он висит, проедена насекомыми и вот-вот сорвется с петель. Они прошли метров двести, и никто не обратил на них внимания. Елем оглянулся и понял, что вся команда смотрит на него. «Не понял. Вы чего застыли?» «Да это ты знаешь все диалекты человеческих языков и даже языки вымерших рас», — решил пояснить Элай. «Так что инициатива за тобой». «А вот и не надо тут все привирать». «Язык семи универсален в мире Виарума. За тысячу лун появились диалекты, слова и выражения, но общий смысл почти всегда понятен». Он указал на друга пальцем. «Тем более дипломат здесь Азель, и знает он едва ли не больше меня». «Хорошо, хорошо». Мы сейчас с этой незакрывающейся болталкой пойдем к дому того рода. Дипломат вышел вперед, отряхнулся и кивнул вперед. Без обид, но Арыдла и правда выглядит как главарь банды разбойников. Надо было остаться с сестрой, пробурчал он. Ага, еще скажи, желательно на острове передразнил его Гилем. Не уходите никуда, иначе потеряетесь. Мы вас потом не отыщем. Гилем и Азель осмотрели друг друга проверили, нет ли в их нарядах чего-то, что могло бы вызвать недоумение у жителей деревни. В отличие от других, выглядели они сносно. Путь до цели занял не больше пяти минут. «Это дом рода солнечных мечей», — поделился информацией Азель. «Они специализируются на создании клинков и заточке. Глава рода обладает искрой, которая позволяет ему ковать мечи, которые не нужно точить. Поэтому они легко заняли одно из главенствующих мест — Среди поставщиков оружия для первого материка. Они, не стучась, вошли в дом с надписью «Дом приема». А еще глава рода очень жадный человек из-за пару лишних камней будет прыгать вокруг нас и развлекать, как королевский шут. С такими договориться проще всего. «Жадные люди плывут туда, куда дует ветер», прошептал Гилем. «Главное не дать никому возможности узнать о нашем проклятом спутнике. Нам еще предстоит обсудить причины нападения Кракена. Азель, ты же не думаешь, что... Конечно, нет, я не дурак, дипломат закусил губу. Ты знаешь, кого я подозреваю. В любом случае, дадим главе рода больше камней за молчание. А перед уходом попросим Ледаю запугать их и все. Хорошая идея, усмехнулся Гилем. Доброго дня, господин. Нам бы хотелось снять комнату, а лучше дом. Азель подошел к человеку за деревянной стойкой. «Мы готовы заплатить на 30% больше объявленной стоимости. Нужна конфиденциальность, покой и тишина». Управляющий раскрыл рот, но Азель рассыпал перед ним драгоценные камни. «Еще нужна еда, одежда, размеры, скажем, позже, и загон для лошади на пять дней. Съедем раньше, денег назад не попросим». «Гос «Господин, вы довольно щедры», – заикаясь, начал управляющий. «У нас остался только один дом, и он на окраине деревни». «Вы уверены, что столь уважаемый господин готов остановиться там со своим спутником?» «Уверен. Это как раз то, что нам нужно», четко стараясь не выказывать никаких радостных эмоций, ответил Азель. «Нас будет девять человек, минимум две комнаты, три кровати в одной и шесть в другой. Обед можете начинать готовить сейчас. Чисто и стоило Азель кинул еще камней на стойку и посмотрел на служащего высокомерно. Мы держим путь на первый материк. Необходимо отдохнуть. Конечно, конечно, господин. Служащий растерил перед ним карту деревни. Уверен, достопочтенные гости знают, как читать карту. Вот ваш дом, номер 17. Ровно через час все будет готово. Слуги вам нужны? На его вопрос Азель отрицательно покачал головой. Хорошо, господин, хорошо. Вы можете подождать необходимое время здесь или прийти к дому через час, как вам удобно. Вот ключи. Запомнил дорогу. Азель скрестил руки на груди и посмотрел на книгописца. «И без карты бы не заблудился!» Гелем положил дипломату руку на плечо. «Пойдем к нашим оборванцам. Я думаю, Риса готова убить за миску нормального супа и мягкую кровать». Они оба усмехнулись. «Она готова убить за любую кровать на ножках». Азель закатил глаза, и они вышли из таверны. «Слушай, а может, не пойдем пока к нашим?» Гелем остановил Азеля, который намеревался вернуться. «Давай так». «Мы с тобой пока что самые представительные. Я очень не хочу идти в город меча и камня, потому что или тебя, или Редлая точно узнает кто-нибудь из королевских служащих. Вы все-таки немного легенды», — он отвел его в сторону. «А уж про нашего специального спутника и говорить нечего». «Что ты предлагаешь?» — прошептал Азель. «Вот теперь они точно могли вызвать подозрение, стоя в темном углу и постоянно оглядываясь». «Он не может носить маску все время, по крайней мере, кукольную». Гелем закусил губу. «Вон там есть салон для стрижки волос и нанесения боевого макияжа. Надо купить краску, ножницы и сделать нашего спутника неузнаваемым. Желательно и маску его обломать по нос, иначе он задохнется». «Не могу спорить», — Азель облизал губы. «Все равно мы в дом не зайдем раньше, чем через час. Давай забежим в это странное место». Тогда вечером, когда отдохнем, начнем маскарад. И вообще, кто его стричь будет? Я в этом не силен. Уверен, рис и с этим справится», — бросил Гилем и пошел вперед. В целом звучит правдоподобно. Они потратили много времени, пока выбирали все необходимое для преображения принца. Стоило признаться, не только Айону требовалась стрижка. И если все остальные могли спокойно прийти и дать профессионалам привести их в нормальный вид, то появление принца вызвало бы шумиху. Поэтому, остановившись на краске, сделанной из угля и слизи вулканической улитки, они вышли из салона. По словам Гилема, краска превратит волосы Айона в ночь и не смоется еще пару лунных путей. Они также прихватили пару наборов для нанесения боевых раскрасок, решив преобразить принца до полной неузнаваемости. Когда Азели и Гилем вернулись, они не сразу нашли команду, но, завернув за угол, они обнаружили их на скамейке. Такими изможденными и потерянными они не выглядели даже после крушения Золотого Дракона. Гилем поднял глаза на солнце и прикинул время. Пока они вернутся за Ледай и драгоценностями, пройдет даже больше часа. Он улыбнулся и встал рядом с Рисой, прикрывая ее тенью. «Хорошие новости. Мы нашли жилье. Можно выдвигаться к Ледае». Он протянул руку вперед. «Давай, Риса, осталось чуть-чуть». «Убью за суп и кровать», — прошептала она и, улыбнувшись, ухватила за его руку. «Вставайте, лентяи, до кровати недалеко. Мы не можем сдаться сейчас». «Не сейчас, не сейчас никогда еще», — прошептал Элай, удивляя всех своей непоколебимостью. Когда они вернулись за Ледаей, метеор закудахтал от радости. Он принялся бегать вокруг дерева и вспыхивать разноцветным пламенем. Оборотень уснула. За те пару часов, что команда ходила на разведку, она решила восстановить часть потраченной татуировки. Ей с трудом удалось разодрать глаза. Однако новость о доме на окраине деревни придала ей сил. Это означало, что ей необходимо было еще немного побыть сильной женщиной, а потом можно и в спячку. Любой обладатель костра тратил на восстановление сил достаточное количество времени, Сон и еда — обязательные условия. Если раньше недосып и несбалансированное питание не казались проблемой, то теперь, когда татуировка исчезала наполовину, Ледая требовалось не меньше 10 часов сна и четырехразовое питание. Она не представляла, как вообще жили люди с пожаром. Наверное, время вне сражений они проводили в кровати с подносами еды. Открытым вопросом оставалось состояние Кайла. Его пламя иссякло, и костер превратился в искру, а татуировка корабля в знакомую точку между лопаток. «А каков наш план вообще?» – поинтересовался Илай. «Спать», – прошептал Айон. «Есть», – добавил Редлай. «Мыться» – не осталось в стороне Сина. «Кажется, все это можно уместить в весомое слово «отдых». Не поймите неправильно. Логично, что до того момента, как Кайл придет в себя, нам надо не только отлеживаться, но и готовиться к отправке на материк живого леса, Илай, в отличие от остальных, почти буквально искрил от переполнявшей его энергии. «У нас впереди пять дней». «Лучше тащи сундук, иначе метеор опять устроит истерику», пробурчал Азель. Им пришлось вновь оставить птицу сторожить оставшиеся вещи и Кайла. «Первые пару дней будем отдыхать. Не плевать, какие у нас там проблемы, пока я не выпью целиком кувшин вина, с места не тронусь». «Кайл бы поддержал твое рвение», хмыкнула Риса. Отдохнуть пару дней точно надо, Илай, Мы на пределе сил, тем более, что мы в новых реалиях, у нас нет корабля, а перетаскивать вещи с одного затонувшего корабля на другой затея так себе. На третий день кто-то должен отправиться в город меча и камни и купить корабль. Не понимаю, как остаться в тени после приобретения корабля за краденные драгоценности. Но придется выдумать легенду, откуда у нас бездомных столько всего. Елем с Айоном несли сундук полегче и все равно пыхтели, как загнанные лошади. «Еще мы с Азелем нашли способ решить проблему с твоей известностью, Айон. Мы тебя подстрижем и перекрасим. Еще нашли грим для боевых раскрасок». «Меня? Стричь и красить? Зачем?» Айон от удивления завопил на весь пляж, но Азель цикнул на него. «А ты посмотри на свои волосы», — дипломат кивнул на принца. Айон осмотрел себя и понял, что волосы и впрямь отросли. Каждый лунный путь его приводили в порядок в Королевском замке. А кто же его будет стричь в путешествии? Твои волосы стали точно в половину длиннее. Кроме того, цвет довольно узнаваем. Серебряный цвет волос, сам понимаешь, признак людей высокого положения. А у самого то колья в разные стороны торчат. Вы из меня чучело сделаете, я и так чучело, а стану чучелом с кривой челкой, не сдавался Айон. Не хочу я, чтобы вы меня стригли. Нет, и еще раз нет. У вас нет ножниц и навыков. Мы купили ножницы, а навык есть у Рисы, добавил Гилем. Он мало чего в жизни не знал, но сейчас врал, не стесняясь о талантах подруги. «Айон, тебя хоть на стриги, но надо изменить внешность. Элизабет не видела твоего лица, но по цвету волос догадалась о королевском происхождении. И это стоило нам многого». «Не перекладывай на него вину», — шикнула Риса. «Тоже хорош». Думал, какой-то кукольной маской обманем человека, работавшего оруженосцем хранителя короля. Лишь мучили Айона. «Так ты умеешь стричь?» Не обратив внимания на всякие мелочи и упреки, спросил Гилем, но тут же получил подзатыльник от Редлая кончиком хвоста. Тот даже не поленился выпустить хвост лесной гончей, чтобы книгописец получил за свои слова. «Ай!» «А ты правда умеешь?» — пыхтел Айон. «Да не волнуйся, я способная, будешь на расхват». Она усмехнулась. «Проверим потом на Кайле, узнает он тебя или нет». Дом оказался намного лучше, чем предполагал Азель конечно, не настолько хорошим, учитывая количество драгоценностей, на столе усмотрителя, но все же оправдывал ожидания. Три комнаты, одна, как и просили для мужчин, другая для женщин, а еще помещение для хранения вещей. Пока все, кроме Рисы, переживали за драгоценности, ее волновала только одежда, но два оборотня под крышей и один феникс в внушали уверенность. Им пришлось дважды возвращаться за вещами. И Элай все это время поглощал свет от солнца, чтобы создать тень и вызвать миражи у любопытных деревенских зевак. А второй раз он и вовсе поехал верхом на метеоре, и тем, кто находился дальше ста метров от них, казалось, будто он на лошади. Зато никто не потрудился скрыть бессознательного Кайла, решив в случае чего соврать о его любви к выпивке. Азель облегченно выдохнул, когда они наконец-то оказались в доме закрыли все ставни и при этом не привлекли слишком пристального внимания. «Я думал, невозможно скрыть принца, двух оборотней, потерявшего сознание человека и феникса, но, о боги, этому миру есть чем меня удивить!» прошипел Азель и сел на стул, вытирая под лба. «Прямо сейчас умру на месте, если не посплю. Абсолютно плевать на все». «Ну уж нет», — Риса встала рядом с ним. «В таком виде ты будешь спать с метеором в конюшне и точка. Азель, на заднем дворе есть несколько ванн, нам нагрели воду и подготовили все для купания». «Да ты издеваешься, я только из моря вынырнул». Азель подскочил и покраснел от злости. Риса дала ему щелбан. Показательные вспышки его гнева ее совсем не пугали. «Не пойду мыться, ясно тебе? завопил дипломат. Спустя полчаса все парни оказались в деревянных ваннах. «Тебе не кажется, что в нашей группе главные — женщины?» — поинтересовался Гилем Азеля. Тот зашипел на него. «А что? Одна гириена, которая может откусить всем нам голову, другая зарежет табуреткой и риса, ее я боюсь и без всяких боевых способностей. Нас больше, но мы все сидим в ваннах. Этот дом явно использовался армией короля. Кому нужно столько ванн? Есть же купальни». «Здесь нет купален, пробурчал Айон и нырнул в воду до глаз. «А еще не забывай, Ледая слышит твое нытье, и откушенная голова легко может стать реальностью», скептически дополнил негодование книгописца Редлай. «Даже меня засунули в ванну, так что сидим молча обещанные 20 минут и благополучно идем есть и спать». «Да они даже Кайла засунули в ванну, о чем речь?» Илай бурчал и водил рукой по воде. «Никого не смущает тот факт, что он утонул». Все посмотрели на Кайла, который погрузился в воду наполовину. Обычно его сразу выталкивало на поверхность. С потерей им сознания прошло часа три, и татуировка ни капли не восстановилась. Его лучшему другу Азелю пришлось раздевать его и засовывать в ванну, иначе дипломату пообещали забросить их обоих в загон с метеором. Сам же Феникс ходил по двору, благо высокий забор позволял скрыть его гордую голову от любопытных глаз. Айон провел с ним беседу по поводу пламени и полетов, и надеялся, что сюрпризов не будет. Принц так устал, что у него пропало всякое стеснение перед остальной командой, желание спорить, и даже планы о стрижке не волновали его. Все, что хотелось Айону — поесть, доползти до кровати и уснуть на следующие пару дней. Помимо его проклятия, их настигла буря, пираты и Элизабет. Он знал, что настоящие проблемы еще впереди. Ледай и Редлай, растерянные, часто смотрели куда-то в сторону. Они так сильно уважали и боялись свою маму, что и Айону становилось не по себе. «Думаю, причину, по которой он не тонет, нам объяснила Редая», вырвал Айона из размышлений Гилем. «Его пламя настолько ослабло, что даже первичное проявление искры частично исчезло. Предполагаю, он оказался близок к смерти. Интересно увидеть его на пике сил, но не ценой жизни даже такого вредного паршивца». «Кто бы говорил», прошептал Редлай. «Вы вообще знаете легенду о Великом Пламени?» спросил Гилем и привлек к себе удивительные взгляды всех, кроме Азеля. «Так и знал. Книги читаю здесь только я». «Оттого ты и книгописец», пошутил Илай. «И то верно, дружище», мягко улыбнулся Гилем. Ванна его расслабила, и постоянный поток мыслей в голове успокоился. «Вечное пламя. Система богов у каждой расы своя» но все сходятся во мнении, что существовали или существуют богиня пламени, великое пламя и кузница мироздания. Три силы, что олицетворяют мир. Виарум. У каждой расы можно найти свои названия. И все же мы часто кричим «боги», хотя богиня вроде как одна. Почему мы продолжаем так говорить? Потому что есть забытая вера всем ее сыновей, которые тоже стали богами, но сейчас о них позабыли. Почему? потому что в нас, людях, горит великое пламя, искры. Я не жил во времена Великой войны, и слава богам», — Гелем усмехнулся. «Слезы богини пламени есть камни, разрушение одного из них даровало нам силу. На этом и живет вера в нынешнее устройство мира, а на чем живет вера в семи богов, неизвестно». Повисло молчание. «Так вот, могу сделать осторожное предположение, что искра и пламя никуда не исчезают». Гелем продолжал рассуждать, и никто не мешал ему говорить. «После смерти человека искра возвращается в великое пламя, и потом в новой форме дается другому. Насколько она преображается, неизвестно. Это объясняет, почему существуют потомственные рода, которые объединяют людей с похожими способностями», — Гелем кивает. Илай у нас накапливает свет в себе, а его отец, к примеру, создает миражи, что тоже эффект от воздействия света». «Даже наш смотритель, сын главы рода», — подтвердил Азель, смотря перед собой. Разговор от чего то давался ему непросто. «Да, тот факт, что после пробуждения костра и исчерпания пламени Кайл начал тонуть, наводит меня на некую мысль, и она не самая радостная. Достижение предела сил и последующее разрушение искры, вероятно, может потушить ее навсегда, и она не вернется в великое пламя. Это тупик для великого пламени. Он затих». «Но вообще это лишь мои предположения. Никто не знает наверняка, даже я». «Считаю, что ты прав», — Азель посмотрел на него. «Знаете что? Кажется, мы уже не просто искупались, а перегрелись. Пойдемте отсюда». Он поднялся из ванны и встал на зеленую траву. Рядом с ваннами лежала уже новая чистая одежда. Каждый перед купанием подготовил себе комплект. Азель не хотел признавать, но Риса оказалась права. После ванны в чистой одежде и обуви он вновь почувствовал себя уважаемым дипломатом, а не дикарем на неизвестном острове. Пока все одевались и вытаскивали Кайла, Азель смотрел то на метеора, то на небо. Он положил себе руку на лоб, проверяя температуру. Перегрелся. Ему уже даже есть не хотелось. За пять минут его тяжелых, но бессмысленных размышлений все успели даже одеть Кайла и возвалили его Редлаю на спину. Илай и Айон перевернули ванны, и вода потекла в отведенный для этого сток. Парни посмотрели друг на друга, Азель усмехнулся. Он обычно и так сиял, как начищенная монета. А сейчас и вовсе олицетворял свою искру — быть молодым и красивым. Гелем подошел к нему. «Знаешь, удивлен тому, где расположена твоя татуировка». Он ударил Азеля по бедру и дал дёру до дома. «Теперь не только Риса видела ее. «Вот придурок!» — прошептал дипломат и посмотрел на чистую, но ужасно усталую команду. «Ладно, есть и спать. Эти слова надо увековечить на гербе», — прошептал Айон. Когда они вошли в дом, девушки уже сидели за накрытым столом и ждали их. Они управились с водными процедурами гораздо быстрее. Риса за обед успела несколько раз начать заново встречаться с Азелем, подшучивая над его чистым видом. Однако дипломат так устал, что уже плевал на все подколы и шпильки от кого бы то ни было. Он смотрел в тарелку, стоящую перед ним, ел мясо и поправлял волосы. Ни одному Айону требовалось преображение. И все же в полумраке от закрытых ставень со свечой на столе они смогли создать некий уют. Еще один этап путешествия подошел к концу. Они потерпели крушение, выжили на таинственном острове, выбрались с него и попали уже на известный кардографом остров. За чуть больше, чем половину лунного цикла, произошло такое количество событий, сколько не происходило за всю жизнь Айона. Именно за этим обедом, сидя на настоящем стуле и пользуясь ложкой, он чувствовал себя дома. Как только тарелки опустели и отправились в корыто, все наконец-то разошлись по комнатам. Риса с Азелем, Сина и Лаем поцеловались, а Гелем дал рыдлающий лбан в знак уважения. Айон покачал головой и пожал плечами. Заходя в комнату, у дальней стены спал Кайл. Единственный признак жизни – это дыхание. Кожа пугала своей неестественной бледностью. Принц лишь раз воспользовался своим королевским положением, когда начались споры закрывать около окна. А он ни капли не стыдился. Он лег и подумал, что сейчас точно умрет от счастья. Он не мог поверить, что теперь может лечь на мягкую горизонтальную поверхность и укрыться не листьями, а нормальным одеялом. Но как бы он ни устал, как бы ни старался, сон не шел. Через 10 минут в комнате слышалось лишь сопение и легкий храп. Айон повернулся к команде и увидел Азеля. Тот тоже не спал и смотрел отрешенным взглядом в потолок. Принц уже хотел поинтересоваться, чего он больше всех вопил про кровать, но не спал, как увидел дорожки слез. Это произвело на Айона такое впечатление, что он поспешил отвернуться. Спустя какое-то время он вновь посмотрел на Азеля, но тот уже спал. Лишь после этого Айон позволил себе провалиться в неспокойный сон.